Глава восьмая. Нас шестеро. «Вы ошиблись», — сердито подумал Финн. «Мы не люди». Что-то длинное и тонкое серо-фиолетового цвета разбило скролупу яйца. На конце у него было твердое желтое копыто размером с кулак, похожее на старый ноготь. «Вы все не так поняли?» — с отчаянием подумал Кэн. «Это я, тот самый, я человек». Из яйца Мо вылезла вторая тощая конечность. По всей коже расползались красные вены, и их замысловатый рисунок напоминал красивую мраморную вазу, только живую и мокрую. «Во имя великого хаоса, что значит, пойдем убивать дракона?» Укоризненно подумала Мо. «Надеюсь, что вы не имели в виду Эд, он же вас испепелит прямо на месте». Кто-то очень большой пытался выбраться наружу из ее яйца. Тонкие ноги силой замахали в воздухе. Из подсиневатой зеленой скорлупы пробилась голова. Такого болезненного вида голова – на которой из-под синюшной кожи просвечивали белоснежные кости. Голова с острыми желтыми зубами. Голова, на которой уже образовалась плесень, хотя она едва сделала первый вдох. Существо заржало. И ржание было похоже на скрип крышки гроба. Своими огромными темными глазами, обрамленными похожими на поганки ресницами, оно смотрел на черное любящее лицо Мо. «Мама!» – прохрипела лошадь зомби где-то в пространстве между их разумами. «Вау! Я слышал о таких!» — воскликнул джестер. «Эти яйца невероятно сложно найти. Обменяю его у вас на звезду Нижнего мира». Мо обвела руками шею зомби-лошади, защищая ее. Это была девочка. Кобыла. От ее жесткой влажной гривы пахло сырым мясом. «Мама!» — довольно изрыгнуло чудовище. Ее дыхание потушило факел. «Мозги! Мозги!» Жеребенок принюхался, чувствуя любимую еду всех зомби. Налитые кровью глаза многозначительно задержались на голове Фина. — Твой ребенок отвратителен, — прокомментировал ворчун, наблюдаясь щели в панцире. — Я его ненавижу. Советую выкинуть в мусорный бак. Ну или я могу его задушить ради тебя, если хочешь. — Сам себя выкинь в мусорный бак, — рявкнула Мо. — Она прекрасна, не правда ли, крошка? — Мо, тебе не кажется, что тут сейчас происходит кое-что более важное? Мо с упрямством взглянул на брата. — Нет. С огромной нежностью она поцеловала лошадь в лоб. «Ты и все, что у меня осталось», — тихо подумала Мо. «Ты и вся моя прежняя жизнь, если бы моя жизнь была вонючей лошадью. Я не знаю, что с нами дальше будет, и я не хочу знать то, что мы скоро узнаем. Но всякое случается, и остановить это нельзя, как и нельзя забыть что-то после того, как узнаешь. Так что я просто сосредоточусь на настоящем моменте, пока все не прекратится. И я никогда тебя не брошу. У тебя самые красивые язвы». Мо понятия не имела, как устроен разум лошади-зомби. Она слышала ее мысли, значит, с телепатией все понятно. Но мог ли полумертвый разум открыться кому-нибудь настолько, чтобы принять чужие мысли? Мо молча размышляла. Но все равно, пока не попробуешь, не узнаешь наверняка. Она улыбнулась жеребенку и попыталась заглянуть внутрь ее мозга, ее разума и ее души, подтолкнув свой разум поближе к разуму малышки. Мо увидела кладбище. Ему не было конца, оно простиралось на сотни холмов и даже дальше. Вся земля выглядела так, словно ее недавно вскопали. Над могилами склонялись скрюченные, тощие деревья. В небе сияла болезненно бледная луна. Кажется, ничто не реагировало на мысли Мо. На надгробьях были высечены самые разные слова. «Здравствуй», «Привет», «Красиво», «Отвратительно», «Малыш», «Выкинуть в мусорку», «Вау», «Мозги», «Мама», «Голодный», «Голодный», «Голодный», «Мама», «Мозги», хотя большая их часть все равно была пуста. В конце концов, зомби-лошадь еще слишком мало прожила. Из одной могилы медленно вылезла раздутая гниющая рука. Ногти были покрыты фиолетово-черной плесенью. Из отверстия в ладони выглядывали черви. На надгробе была высечена надпись «Привет». Рука робко помахала Мо. «Привет, малышка», — подумала Мо. «Эй!» — закричал Куал. «Очень грубо молчать в ответ, когда с тобой разговаривают!» В паузах между каждым словом он хлопал в ладоши. «Ртом говорят вот так», — превеличенно-медленно сказал Джакс. Он протянул руку и в шутку дернул Фина за челюсть. Челюсть Фина отвалилась и осталась у него в руке. Мо закричала. Не в своей голове, не в голове Фина и не в голове Кена. Она по-настоящему закричала. Звук эхом разнесся по трюму корабля. Лошадь-зомби тоже закричала почти в таком же тоне, но только гораздо громче. Учиться всегда весело, даже демоническим жеребятам. Но это была не челюсть Фина, а всего лишь кусок тыквы. Сквозь красивую темную оболочку лица странник и теперь проглядывал кожу теплого смуглого оттенка. Джакс беззаботно держал кусок тыквы в руке, словно ничего не произошло. «Фу!» — сказал он. «Тыква у тебя отвратительная, старая гнилая». Даже не зная, насколько ее еще хватит, дружище. Нет, подумал Финн, пристально глядя на Мо. Это невозможно. Что такое, дружище? подбодрил его Руари. А ну давайте припогромче. Невозможно, прохрипел Финн. Его голос был скрипучим, грубым и резким, словно Финн годами молчал. Впрочем, так оно и было. Мо поднесла руку к своему лицу. Она двигалась словно в забытии. Страница засунула пальцы под челюсть, там же, где Джакс схватил Финна и попыталась поднять. От тыквы тут же отломился кусок, словно ветка от гнилого дерева. Мо выронила его, будто обожглась. Тыква упала на землю. С одной стороны она выглядела черной и сияющей, а другая оказалась мягкой, липкой, сгнившей тыквой. Из нее даже торчала парочка семян. Через мгновение кусок тыквы сморщился и рассыпался в пыль. Хэн поднес руку к щеке. Он скользнул пальцами под подбородок и попробовал поднять, но у него ничего не получилось. «Нет», — мысленно простонал он, — «нет, нет, нет, невозможно». Кен продолжал раздирать свое лицо. Пытался что-то поднять, скреб ногтями по линии челюсти, чтобы найти край тыквенной маски. Но никакой маски на нем не было. Разум Кэна заполнили слезы. «Все это лишено смысла. Ведь я тот самый, это я, не они. Пожалуйста, пусть это буду я». «Я не. Я не понимаю, что здесь происходит», — сказал Финн. «Говорить оказалось так сложно». Каждое слово задействовало столько мышц, приходилось совершать так много разных движений. Ты можешь говорить, Мо? Мо попыталась открыть рот. Ее настоящий рот, скрытый под тем, что она все эти годы считала своим лицом. Да, думаю, могу, хрипло прошептала она. Это больно. Мама, боль! Протянула зомби лошадь у нее на руках. Ее губы не шевелились, но Фин и Кен тоже услышали. Мо погладила малышку по лбу. «Вот видишь, ворчун», — подумал Мо, — «и вовсе она не отвратительная. Она понимает, когда мне больно и заботится, чего ты никогда не делал». Лошадь начала радостно урчать, похоже на кошачьем урлыканье, но не простой, а прямиком из глубин ада. Кен лег на пол трюма. Он не мог двигаться, не мог думать. Его мозг просто отказывался работать. «Ммм, ну да, вы люди. Люди, которые нашли парочку тыкв и с их помощью проникли в крайне незамеченными» так, чтобы на вас не набрасывались каждые пять секунд странники, у которых явные проблемы с управлением гневом», — нетерпеливо протраторила Джесс. «Ну, как-то так». «Но это все неправда», — настаивала Мо. От напряжения у нее болело горло. И чем больше Мо говорила, вместо того, чтобы думать, тем больше убеждалась в правоте людей. «Мы всегда жили здесь. Корабль — единственное место, что я помню. Здесь мы выросли. Это наш дом и дом наших хубунитов. Мы странники края». Мо повторила последние слова еще раз, пытаясь удержать все, что она только знала о себе. «Мы — странники края!» «Мы — странники края!» «Ну да, за исключением того факта, что вы люди», — сказал Куал, едва сдерживая смех. «А что такое хубунит?» — растерянно спросила Джесс. «Мы правда странники, правда», — попытался крикнуть Финн, но его голос еще недостаточно окреп. «Ну ладно, чудики», — закатил глаза Джакс, — «пусть будет по-вашему, мы сваливаем». «Постой», — сказал Руари, поднимая руки. «Подожди минуту. Это ведь так интересно. Вы правда не знали, что на самом деле люди? И не помните, как сюда попали?» «Мы родились здесь», — схлипнула Мо. Куала засунул руки в свои желтые карманы. «Отлично. Ну и где ваши родители?» «Что такое родители?» — вырвалось у расстроенной Мо. Джесс и Руари моргнули. Коал открыл был рот, чтобы что-то сказать, но потом передумал и нахмурился. Джакс рассмеялся. Его короткий резкий смешок больше напоминал кашель. «Ну, знаете, ваши родители, там мама и папа». «Что такое мама?» — спросил Финн. «Что такое папа?» — спросила Мо. «Как вы можете не знать, кто такие мама и папа?» — с недоверием спросила Джесс. «Это люди, которые выглядят так же, как и вы, только выше разговаривают громче. Они устанавливают правила, плохо шутят и говорят всякое вроде «только не в моем доме» и... И где же ты пропадал? Или мы очень тебя любим, но торт на завтрак ты есть не будешь?» «Благодаря им ты появился на свет». «Хубуниты», — сказала Мо. «Мама и папа», — наставил Куал. «Первый и второй хубуниты», — смягчилась Мо. «Мама», — торжествующе подумал зомби-жеребенок. Руари закатила глаза. «Ладно, ладно, что случилось с вашим первым и вторым хубунитами?» «Они умерли», — пробормотал Финн. «Уже давно». Кен распахнул свои зеленые глаза. Его мозг немного оживился. Похоже, ему снова захотелось что-нибудь обмозговать, хоть немного. «Разы?» — спросил Кен мысльно своих друзей. «Разве они умерли?» «Ну, разумеется», — зарычал Финн, злобно мотнув головой. «Как ты вообще можешь такое говорить?» — подумала Мо. Сидящий на ее коленях маленький монстр гневно взглянул на Кена. «Хорошо», — мысли Кена были простыми и короткими. «Как зовут вашего первого хубунита? Мо в недоумении моргнула а второго хубунита. Финн открыл был рот, чтобы назвать, но не смог. Он начал перебирать воспоминания о крае, об их детстве, но не смог ничего вспомнить. «Эй!» Джакс щелкнул пальцами перед лицами близнецов, пытаясь привлечь их внимание. «Что происходит? У вас что-то случилось? Ребят, вы просто стоите и смотрите в пустоту. Сбой в системе, помощь нужна, лечебные зелья, все такое». «Прости», — прохрипел Финн, — «мы разговариваем». «Нет, вы просто молчите», — возразила джестер. А вот и нет, мы разговариваем. Мы ведь странники края. Или кто мы там? Странники края могут общаться телепатически, поэтому вокруг нас летают маленькие фиолетовые частицы. Руаре протянула руку и попыталась коснуться одной из них. Частица тут же улетела за пределы досягаемости. Они помогают нам транслировать мысли прямо в сознание другого странника. И шалкеры тоже так могут, но только если захотят, что происходит очень редко. Мы разговариваем со своим другом. Его зовут Кен. Меня зовут Мо. Это мой брат-близнец Финн. Вы дружите со странником Края? Руари не верила своим ушам. Со странниками нельзя дружить. У нас много друзей среди странников, яростно добавила Мо. Очень яростно, ведь на самом деле близнецы совсем не дружили с другими странниками. Но людям не обязательно знать, что перед ними простаки неудачники. В общем, я думаю, что он похож на нас, кем бы мы ни были. Да, близнецы все же отличались. Они были кем-то другим, но точно не людьми. О таком и подумать было страшно. Мо перестала гладить мурлыкающую жеребенка и дотронулась до головы бедного несчастного Кена. От ее пальцев у него на висках остались мокрые темные следы. Новая лошадь Мо была огрязнули. Но Кен не возражал. Теперь ему было все равно. Какой смысл вообще беспокоиться? «Не-а», покачал головой Куал. «Вот он, странник края, настоящий. Их достаточно легко опознать. — Может быть, — засомневалась Мо, — но он тоже отличается от всех. — Его глаза, — задумчиво сказала Руари, — я таких ни у одного странника не видел вообще. — Сдается мне, ты хочешь вырвать их для своего следующего портала, да? — нахмурил Мо. Джак задумался, а потом пожал плечами. — Не, мы ведь уже здесь, нам это незачем. Глаза нужны только, чтобы, эм, попасть сюда, и я не думаю, что там нужны настоящие. — Хорошо, но вот что самое интересное, — прервала его Руари. Кажется, они приводили ее в восторг, в научном смысле. Можно сказать, она умирала от желания взглянуть на них поближе, понять, что с ними не так, а может даже и вскрыть. Как вы можете быть людьми и не помнить этого? Сколько вы уже здесь живете? Что с вами случилось? Джакс, ты не знаешь, может, кто-то сообщал о пропавших Финни А что, если мы снимем тыкву полностью? Может, тогда их воспоминания вернутся? Нет, промелькнула мысль Кэна. Нет, не делайте этого. Если вы снимете тыквы, то все узнают про вас и нападут. «Ты же на нас не нападаешь?» И в самом деле Кен не знал, почему он не стал нападать, но в трюме, битком набитым людьми, он оставался спокойным. У него даже не возникало желания напасть. Что с ним не так? Насколько же странным он был? «Отстой», — прокомментировал Джакс. «А он умеет говорить?» «Я же уже сказал, что странники общаются телепатически», — снова начал Финн. Ага, «Ага, ага, монстр с экстрасенсорными способностями, я уже понял. Но может ли он говорить? Я вот могу и говорить, и думать». — В силу этого, ну, вы знаете, в силу факта, — закончил за него Руари. — Ну, ты и болван. Мозг клонило голову на бок. — Я точно не знаю. Она повернулась к своему другу. — Кен, попробуешь сказать что-нибудь? — Я ей так говорю. — Нет, говорить так, как люди. — Можешь просто попробовать. Это несложно, как только привыкаешь. Тебе просто нужно двигать нижней частью лица вверх-вниз, ну, громко выдыхать или что-то в этом роде. — Давай, дружок, — сказал Джакс так, словно разговаривал с огромной злой собакой, которая непременно его укусит, если не задобрить ее угощением. — Поболтай с нами немного. Кен сердит на них посмотрел. — Нет, — прогудел он. Говорить ему было очень трудно, его рот оказался куда меньше, чем у людей. Пока Кэн не открывал его так широко, как только мог, рот даже не был видно. А язык раньше лишь помогал есть, но не более того, и совершенно не привык к речи. Произносить слова было больно. Так больно, словно в рот впивались ножи. «Готов поспорить, ты просто душа вечеринок», — вздохнул Джакс. «Слушай, ты не можешь болтать с нами, а потом снова переходить на эти ваши странные, страшные телепатические штуки с ним. Где ваши манеры?» Мо сморщила нос. Теперь, когда она знала, что у нее на голове тыква, начало чесаться лицо. «И как Мо раньше этого не замечала?» «Ты какой-то злой», — сказала Мо высокому мальчику в зеленой футболке. Он ухмыльнулся в ответ. «Ему было все равно». «Да, злой, но это наш друг», — вздохнул Куал. «Может, я и злой, но я прав. Так поступать очень грубо. и доставит нас в невыгодное положение». «Еще раз хочу подчеркнуть, что такая ситуация, вероятно, сложилась впервые за всю историю мира», — сказал Руари. «Возможно, они провели много лет в этом мире монстров. Нам нужно все выяснить. Но и как минимум мы можем просто забрать вас отсюда, вернуть вас, ребята, домой». «После того, как мы убьем дракона», — напомнил ей Куал. Ну да, конечно, мы никуда не уйдем, пока Джакс не развлечется со своим драконом. Но потом мы можем забрать вас всех с собой. Джесс скрестила руки на груди и промолчала. Финн вдруг понял, что внимательно смотрит на нее, но делал он это не специально. Просто Финн так привык жить в мире телепатии, что даже не заметил, как сконцентрировался на Джесс, ожидая, когда ее мысли появятся в его сознании. Но этого так и не произошло. Девочка оказалась закрытой книгой. И Фин никак не мог узнать, что именно заставлял ее хмуриться и смотреть вдаль. Это было так неприятно и ужасно. А еще он понял, что, наверное, выглядит очень странно, так пристально разглядывая девочку. И тут же отвел взгляд. И как вообще люди с этим живут? У любого человека могут быть от тебя секреты, а ты даже не узнаешь об этом. «Останься, мама!» — заржала зомби-лошадь в своем похожем на кладбище сознаний и крепко прижалась к груди Мо. Для животного это был дом. Она родилась всего полчаса назад и еще не была готова переехать в новый дом. — Ты собираешься оставить ее у себя? — спросил Куал, сморщив нос. Запах был просто невыносимым, типа как домашнее животное. «Мама — Мама! — беззвучно крикнула лошадь. Изо рта у нее вылетела красная слюна. — Это мой ребенок, — ласково сказала Мо. — А отвратительно, — отозвался Джакс. Он прикрыл рот рукой, чувствуя рвотный позыв. Раздался долгий гортанный звук отрыжки. «Она отвратительная, она моя. Я буду звать ее гадость. Разве это не прекрасное имя для милой лошадки, которая, конечно же, не попытается съесть мой мозг, едва я отвернусь? Правда ведь?» «Имя!» С любовью подумала гадость. В бесконечном кладбище в ее голове на одном из надгробий вдруг появилась надпись «Гадость». Внезапно лошадь прихватила своими гниющими желтыми клыками руку Мо. Мо ахнула. Ее сердце замерло, но гадость просто мягко держала ее за пальцы, словно говоря, я могла бы, но не буду. Но я могу. Из разлагающегося горла лошади-зомби вырвался клокочущий, булькающий, скрипучий звук. Смех. «Класс — Класс, — сказал Куал, покачав головой. Он поднял руки, как бы говоря, ну, потом пеняй на себя. Просто класс. — Замолкни, — отрезала Мо, — и лучше бы тебе забыть о битве с драконом края. «Потому что если это нужно вам, чтобы вернуться домой, то можете начинать строить свой дом здесь, в крае. Я не позволю вам обижать моего дракона». «Твоего дракона?» — тихо спросил Джакс. «Ну, не совсем моего. Точнее, он никому не принадлежит. Но я его люблю, поэтому он мой». «Любовь так не работает», — наконец заговорил Джесс. «Ну и ладно. Но я не позволю вам его убить. Потому что это прекрасный удивительный дракон. Он дышит огнем и знает, как меня зовут». Чтобы защитить его, я готов сражаться с вами до конца, и я более чем уверен, что именно так и работает любой. «Мы не пойдем в верхний мир», — прервал их Финн, привлекая всеобщее внимание. «Как и вы. Я не думаю, что вы в полной мере понимаете, что здесь происходит. Мы знали, что вы придете. Все знали, и мы были готовы к этому, но просто думали, что вы придете раньше, и что вас будет больше. Когда не узнают, что вы уже здесь, то командующий Краш спустит на вас самую великую армию, которую когда-либо видел Край». «Вас всего четверо, вам не выжить». «Нас шестеро», — тихо сказала джестер. «Здесь шестеро людей, котики». «О чем ты говоришь?» — спросил Руари. «У странников нет армий, как и командующих. Что здесь вообще происходит?» «Ну, теперь есть», — пожал плечами Мо. «Ох, я весь дрожу в своих зачарованных сапогах», — Джакс стряхнул пальцами. «Я пришел сюда, чтобы убить дракона, и мне все равно, сколько твоих странных сородичей станет у меня на пути. Мы лучше их». Странники края, конечно, сильные, это обидно, но умом они особо не отличаются. Я всегда отлично справлялся с ними. Кен напрягся и попытался говорить, вымученно двигая челюстью. Наконец-то у него это получилось. Не странный. Слова прозвучали, словно болезненный кашель. Не странный. Ну ладно, зеленоглазый, не такой уж ты и урод. Счастлив? Кен закричал. Его кожа вспыхнула красным. Он кинулся к Джаксу и отбросил ее к левому борту. Корабль застонал в небе. «Уйди от меня, уйди!» Куал схватил Финна за плечо. «Отзови своего друга, или я воткну нож ему в спину», предупредил мальчик. «Я не шучу. Он тебе важен, а мне нет. Мне важен Джакс». Кен, остановись!» закричал Финн. «Прекрати!» Странник остановился. Это было очень сложно, но он справился. Кэн остановился, потому что Финн сказал ему. Финн всегда знал, как надо правильно поступать. Еще с тех пор, как они были детьми. Но разве они росли вместе? Или же все ложь? «Что же случилось?» Руари уперла руки в бока. «Думаю, что сначала вам нужно снять тыквы. Должно помочь. Может быть, вы все вспомните. Я, правда, не очень разбираюсь, как эти штуки работают. Они росли на земле. Мы нашли их, а потом начали дурачиться от скуки, обнаружив, что тыквы могут быть очень полезными. Может, если их носить слишком долго, то это влияет на голову. Вполне вероятно. Но другие... «Не волнуйтесь, если кто-нибудь придет, вы просто наденьте тыквы обратно», — подбодрила их девочка. Ворчун скажет нам, если кто-то будет подходить. По крайней мере, пространников, — неуверенно добавил Мо. А станет ли Ворчун их предупреждать? Он подозрительно молчал. Может быть, теперь, когда Шалкер знал о присутствии людей, он не станет с ними говорить? Мо убрала с кожи же ребенка, прилившие кусочки скорлупы. Он уже подрос за это время. Когда зомби вылупилось, то было размером с курицу. Теперь же лошадь вымахала до размера собаки. Думаю, попытаться стоит, — Финн вздохнул. Руари присела рядом с Финном, чтобы помочь ему снять тыкву. Джестер и Куал подошли к Мо. Джакс лишь с досадой наблюдал за ними, потирая грудь там, куда его ударил Кен. Сильно ударил. «Ты боишься?» — подумала Мо, обращаясь к брату. «Я очень боюсь», — Финн дрожал. «А что, если я не хочу вспоминать?» «Уже слишком поздно», — подумал Кен. Руари тянула наверх и назад. Джестер и Куал толкали вперед и вниз. С влажным чавканием голову удалось освободить от тыкв. Кен впервые увидел лица своих друзей и тут же закричал.